Глава пятая. Новые старые препятствия. Мария отпросилась с работы всего на час, но не смогла удержаться и завернула в спецотдел. Начальника на месте не оказалось. За боковым столом кабинета заполнял стопку бумаг новый сотрудник. Окинув посетительницу профессионально наметанным взглядом, он любезно ответил на приветствие — но не потрудился поискать учетную карточку в картотеке. «Не беспокойтесь. Как только по вашему делу будет вынесено решение, мы вас известим». «Посмотрите, пожалуйста, в списке заявлений о реабилитации. Моя фамилия стоит почти в начале. Готлип», просипела Мария сорванным от чего-то голосом. Не скрывая досады, мужчина полистал какие-то папки и пожал плечом. Причем тут алфавит. Комиссия из центра не каждый месяц приезжает и рассматривает дела не по фамильному списку. В деле вашего мужа было подозрительное письмо, которое и вас касалось. — Письмо мистера Дженкинса? — Да, из Германии, — Кивнул хорошо информированный сотрудник. — Письмо должны проанализировать в определенных инстанциях. Как только придет ответ, ваша очередь приблизится. Если, конечно, ничего другого не найдут. Дел многое. Ждите. Это роковое письмо. Почему едва жизнь подходит к повороту, лживый донос стучит судейским молоточком, взявшим на себя власть губить и миловать? Мистер Дженкинс по-прежнему стоит над душой, готовясь подрезать веревку и выбить лавку из-под ног. Мария сошла с лестницы, сосредоточенная на своих мыслях, и, ступив на тротуар, едва не сшибла с ног человека. «Ой, простите!» Затуманенный взор коснулся лица мужчины и безотчетно отметил знакомые, хотя и потравленные временем черты. Заградив ей дорогу, он взмахнул руками, словно собрался обнять и воскликнул. «Мария Готлеб!» «О, не ожидал вас здесь встретить!» «Здравствуйте, Василий!» «Отчего же не здесь?» — усмехнулась Мария, тотчас придя в себя. «Сюда мне частенько приходится заглядывать». «Ну да, ну да, надеетесь на освобождение?» — осклабился он. «Надеюсь». Раньше милиционер Вася был худощавым и хлипким, Из тех, про кого говорят, соплей перешибешь. Теперь в располневшей фигуре чувствовались уверенность и вояжность. Еще до войны отец-начальник подсуетился устроить отпрыска в милицейскую часть системы наркомата внутренних дел и посодействовал в отправке на мыс, чтобы отмазать от фронта, а подспудно — в надежде на излечение болтуса от алкоголизма. Нелишенный тщеславия молодой человек мечтал сделать карьеру, но политические, к немалому разочарованию Васи, не отличались буйством, не резали друг другу глоток, а прозаически подыхали с голоду. Бедный участковый отбывал скучные будни вдалеке от городских развлечений и неотвратимо спевался. Судьба его полностью зависела от благосклонности заведующего. Тот владел складом со спирту. Милиционер в конце концов стал правой рукой Тугарина. Они пили вместе, а потом вместе внедрили для своих сильных правил учрежденного змеем правопорядка. порядка. Тугарин выносил приговоры, Вася их исполнял. Захищение социалистического имущества несколько рыбин или досок вершители автохтонного правосудия наказывали больно, но не смертельно. Тиксинское начальство хвалило режим на мысе Тугарино, и сами переселенцы были довольны местным законотворчеством. Змеи с Васей, по крайней мере, не посылали нарушителей на остров Столбы, где находилась тюрьма. Условия содержания на столбах идеально соответствовали секретной установке скорейшего уничтожения деклассированного элемента. Заключенные, сумевшие там выжить, стремительно превращались в зверей. Нередким было на страшном острове людоедство, а такой чепухой, как расследование убийств, никто и не думал заниматься. Справки о смерти ЗК по болезни завершали Несчитанное количество подшитых в конторские папки дел. Горы трупов поглощало море. Хранитель многих тайн. Милиционер перехватил взгляд Марии, брошенные на его майорские звездочки. «Да, увы, до полковника я еще не дорос, но все-таки же верой и правдой служу Отечеству». Черные блестящие, будто сбрызнутые маслом глаза хищно вспыхнули. А вы изменились, Мария. Выглядите неплохо, гораздо лучше, чем на мысе. И седина, как ни странно, вам к лицу. Да вы красавица! Не буду лгать, давно знаю, что вы в Якутске. И о вашем вдовстве осведомлен. Соболезную. Не прочь был бы как-нибудь встретиться с вами, так сказать, на нейтральной территории. «Столько лет на одном острове. Нам ей что вспомнить, не правда ли?» Он сделал попытку взять ее под локоть. «У нас с вами не может быть ничего общего», — отстранилась она, не сумев сдержать отвращения. «Вася, должно быть, приметил мелькнувшую на ее лице годливость и сокрушенно подцокал языком. «Жаль, если так полагаете». «Неужели в вашей памяти не осталось никакой благодарности?» «Дайте, пожалуйста, пройти. Я тороплюсь на работу». Широко расставив ноги на узком тротуаре и не двигаясь, Вася притворно вздохнул. «Вы не могли забыть случай с Нельмой, Мария. Вот и я прекрасно запомнил, что ваш покорный супруг не понес никакого возмездия за попытку кражи». Отделался испугом. Вместо осуждений и вполне законной отправки вора на столбы заведующий приложил немало усилий, чтобы найти лекарство для его больной жены. Я не стал препятствовать проявлению этого великодушия. Благодаря Тугарину вы сейчас живы и здоровы. Но чем же вы отплатили спасшему вас от смерти человеку? Ах, Мария, Мария, если б он мог предвидеть... «Что? Не надо строить из себя невинную овечку!» Вася по-волчьи ощерился. «Не станете же вы отрицать, что свидетельствовали против него?» «Не стану!» Она прямо глянула в выхмыляющееся лицо. «Ваша осведомленность, майор, действительно потрясающая! Тугарин убил моего друга! А как бы поступили на моем месте вы?» — Друга? — прищурился он злобно. — Ну что ж, если вас связывали определенные отношения, то вы, пожалуй, имели право уведомить следствие. О, пропустите меня, я опаздываю, — перебила она. Все, что мне было нужно, я узнал. Он, наконец, посторонился. Не смею задерживать далее. — До свидания, Мария Готлип. Она не ответила. «Какие каверзы!» — прокручивает в уме Вася, человек одной с хаймом национальности, сменивший еврейскую фамилию на русскую. «Откуда столь подробные сведения о ее жизни?» «Специально интересовался. Зачем? Знает ли майор о письме мистера Дженкинса? Ох, не потому ли оно встало камнем преткновения перед свободой!» Заходя за угол здания, Мария обернулась. Майора уже не было.